Глава 19. Ли все не появлялся, а Мадлен играл роль Бетти. И с этим я ничего не мог поделать. Помню предупреждение грамилы из отдела внутренней безопасности, я старался держаться подальше от расследования, но мне было чрезвычайно интересно. Специально или нет, смылся мистер Огонь. Проверив его банковский счет, я обнаружил там всего 800 долларов и никаких следов снятия каких-то сумм в последнее время. Когда я услышал, что Ли и его Форд объявили не только в американский, но и в мексиканский розыск, который, впрочем, не приносил никаких результатов, моя интуиция сообщила, что по всей видимости, Ли удрал дальше на юг, туда, где местные полицейские использовали постановление своих коллег гринго просто как туалетную бумагу. Расмиллард рассказал мне, что по подозрению в убийстве Бобби Девита и Феликса Часко в Хуаресе арестованы двое мексиканцев, оба известные наркоторговцы. Это известие было для меня большим облегчением, так как следователи из отдела внутренней безопасности подозревали в этом убийстве ли. Но тут из самых-самых верхов до нас дошел один слух. Директор Хоралов отменил постановление о розыске Бланчерда и негласное правило избегать острых вопросов. А секретарь Таде Грина сказала Гарри Сирзу, что она слышала, что если в течение 30 дней после своего побега линия объявится, его уволят из управления. Довольно скучный дождливый январь под конец был разбавлен одним интересным происшествием. В ФБР по почте пришел конверт с адресом, составленным из вырезанных газетных букв. Внутри на плотной бумаге такими же буквами было изложено следующее: Передумал, на вас нельзя рассчитывать. Орхидею убили за дело, палач черной орхидеи. Ниже была приклеена фотография невысокого плотного мужчины в деловом костюме. Лицо вымарано. Ни на фото, ни на конверте отпечатков пальцев или других улик обнаружено не было. И так как в интересах следствия фотографии из первого письма не, было, не были переданы прессе, мы понимали, что второе письмо подлинное. Единодушное мнение всех сотрудников ФБР состояло в том, что на фото был изображен сам убийца, символическим образом устранявший себя из общей картины. После того, как версии, касавшиеся письма убийцы и порнофильма, рассыпались в пух и прах, появилось второе мнение. Этого ублюдка нам никогда не поймать. Ставки в графене будет раскрыто» по высились. Тадгрин сказал Рассу и капитану Джеку о том, что 5 февраля Хорал собирается объявить о приостановке расследования по делу Орхидеи и вернуть большую часть следователей на прежние места работы. До меня дошли слухи, что среди тех, кого отзывают, буду я, и что моим новым напарником станет Джонни Фогель. Работать с Вонючкой Джонни было, конечно, не самым приятным делом, но возвращение в отдел судебных приставов было как возвращение в рай. Ибо Бетти Шорт наконец отводилось подобающее ей место в дальних уголках моей памяти